Девушка берет со стола бумажную салфетку и начинает ею обмахиваться. «Чего это она так разозлилась? Откуда я знаю?» Сказала так, словно фристайл ее друзья, а президент Цен Хён ее дядя. «Да, странная такая. Чу тебе не страшно жить с такой соседкой?» «О, смотрите, смотрите! Новое сообщение!» Президент компании FN сообщил о начале съемок фильма, посвященного группе «Фристайл».